Первые витамины Теплая погода нарядила в яркую зелень, деревья, кусты и поляны. Земля прогрелась даже в тени, и ребята расстались с обувью. Какое блаженство бегать босиком по сельским тропинкам, где нет ни стекол, ни гвоздей. Кто-то сказал, что в поле появились пистики. Ребята взяли ведра, корзинки и побежали за первыми весенними витаминами. По дороге шли гурьбой, но как только свернули на прошлогоднее жневье, сразу отстал. Как ни старался он ступать между ряди, все всё равно сухая стерня то и дело впивалась ему в подошвы. А деревенские мальчишки носились друг за другом, как ни в чём не бывало. Но вот появились маленькие сочные стебельки. Сощипывая их, ребята стали быстро наполнять посудки. Тут же ребята жевали первые витамины. Особого вкуса, конечно, не было, но вполне съедобно. «Ребята!» — закричал Егор. «Хотите орехов поесть?» «Каких орехов?» — не понял Енька. «Ну, вон, видите...» Канаву промыла в ней. Наверняка орехи есть, продолжал Егор. Все побежали и стали что-то искать. Ага, есть, опрадовался Егор. Он показал всем маленький черный шарик и, обтерев его штаны, сунул в рот. Почти все ребята что-то находили и с удовольствием жевали, а Егор уже копался в обрыве палкой. Йенька тоже нашел какую-то палочку и тут же откопал длинный корень с черным шариком. Шарик оказался вкусным, он чем-то напоминал проросший Боб. «Но ведь орехи не такие и бывают», — не унимался Енька. «Правильно?» — ответил Егор. «Это не орехи, а клубни и полевого хвоща». «Какого еще хвоста?» — засмеялся Ваня. «Не хвоста, а хвоща», — поправил Егор. «Это так по-научному называются э, пестики. На корнях у них, как у картошки, образуются клубеньки, а в клубнях собирается крахмал, сахар и еще разные химические элементы». О, «Химически!» — испугался Енька. «А мы не отравимся?» — Не бойся, — успокоил его Егор, — мы каждый год едим их, и не умерли. Енька не так уж много принес пестиков, но бабушка похвалила его и приготовила очень вкусную селянку. За пеканами бабушка обычно ходила сама, потом она их варила, запекала в пироги и солила в прок. Нынче она позвала с собой Егора и Еньку, ребята неописуемо обрадовались. Во-первых, с бабушкой, во-вторых, в подун почти к самому хутору. С каким удовольствием лазали они в зарослях лога. У Йеньки и посуды не было, он помогал то бабушке, то Егору, и скоро корзинки наполнились лесными стеблями. Пеканых хоть и... не ягоды, все равно их хоть косой коси. По дороге домой их нагнал колхозный бригадир Филипп Сидорович на своем серке, запряженном в телегу, на которой лежали плуги. Егор подбежал к телеге, поставил корзину и ловко запрыгнул сам». Янька тоже несколько раз приноравливался, но почему-то ему казалось, что заднее колесо обязательно наедет на него. В конце концов он подбежал к телеге сзади, там было свободное место, и колеса не пугали. Янька оперся на руки и завалился в телегу, но тут же спрыгнул обратно, захватив рукой лоб. Из-под пальцев закапала кровь. Егор тоже спрыгнул, а бригадир остановил лошадь. «Ой, глаз выбил!» — заволновалась подбежавшая бабушка. Янька убрал... Руку отолба взглянул на бабушку обоими глазами. Он и сам не мог понять, что произошло. «Да он лбом о стукнулся», — догадался Филипп Сидорч. Егор сломил с придорожной осиной ветку и дал Еньке несколько листочков. «Прижми», — посоветовал он. До самого дома Енька прижимал листья к рассеченному лбу, но кровь все равно заливала глаза и растекалась по щеке. Увидев Йенькину разрисованную физиономию, тетя Нюра испугалась пуще бабушки. Йенька поспешил сообщить ей, что с глазами у него все в порядке. Тетя Нюра работала зоотехником. Она тут же квалифицированно обработала и забинтовала рану, обмыла глаз и щек. «Ну, теперь ты как настоящий фронтовик», — пошутила она. Больше недели Йенька ходил с повязкой и даже гордился этим перед деревенскими ребятами. Рана зажила быстро, но шрам чуть выше брови остался на всю жизнь.